трубить, трубит, трубит, трубит, трубит. No, вот и советская гавань. Здесь и отдадим якорь. Есть отдать якорь. Какая глубина, Кошкин? 40 метров якорного каната вытравили. Порядок. Гавань отличная. Вы, Кошки, свободны. Да, а, -а, -а, -а на берег, товарищ господин, я бы рыбки половила. Вы же знаете мою слабость, а? Да и давно уж мы без свежей рыбы, а? Всё, консервы, да консервы, Пум, Прямо уже... Ладно, это... Кошкин, ладно, спускайте тузик, удочки на плечо и на берег. Да, кстати... Забегите-ка в городе на почту и заберите для нас письма. Это 10 минут. Все сделаю мигом. Эх, ушицы наварим, нажарим, напарим. Никогда еще дальневосточной рыбкой не лаковился. Тузик не потеряйте, кошки! Порядочек будет! Доброе утро, многоуважаемый Боцман. Доброе утро. Доброе утро, доброе, доброе. И тепло, и тишина. А что это вы читаете, дорогой Артемий Артемьевич? Видите ли, многоуважаемый Боцман, в прошлой почте мы получили, я бы сказал, очень странное письмо. А что такое? Так да вот, взгляните. Да -да. Пишет нам Игорь Цибин из города Пушкина. Ага. Так, так, так. Ну, это к делу не относится. А, во, вот, вот. Это место. Будьте осторожны в Японском море. Вот что может случиться со шхуной. А, к сожалению, дальше все неразборчиво, хм. так как письмо где-то подверглось воздействию влаги, ну, или попросту сказать, подмокло. Интересно, интересно. А тут был и рисунок, смотрите. А да, и все испорчено. Чернила расплылись. Ну, как бы там ни было, это предупреждение об опасности. Так, дайте-ка мне, дайте-ка. Так, будьте осторожны. Вот что может случиться со шхуной. Да. Игорь Цыбин хотел нас предупредить, но о чем? А может быть, место нашей якорной стоянки опасно? Не, не. А Где мы, кстати? Место надежное. Советская гавань, бывшая императорская. Позвольте, позвольте. Как вы сказали? Бывшая императорская? Да. Значит, это то самое место... Простите, о чем вы говорите, Артемий Артемович? Но еще ранее эта гавань называлась Гавань Хаджи. А потом ее переименовали в Императорскую. А уже после Великого Октября дали ей новое название, Советское. Так понятно. вот, именно здесь погребен знаменитый фрегат Палада. Да-да, это знаменитый фрегат. Да-да-да. Это случилось осенью 1854 года. Фрегат Палада. Закончив кругосветное плавание, патрулировал у берегов Приморья. В Крыму под Севастополем уже грохотали пушки. Английская, французская, турецкая армии штурмовали Малахов курган. В Японское море вошла английская эскадра. В ее составе были тяжелые многопушечные корабли. Каждый корабль в несколько раз сильнее палады. Но англичане решили захватить фрегат в плен. Драться с целой эскадрой было немыслимо. Тогда на палладе собрали совет. Мнение совета было единодушным. Корабль сдавать нельзя. Еще бы гордость российского флота, самый быстроходный фрегат. Ну и что же решили моряки? Нашли глубокий залив. Сейчас наша шхуна стоит вот как раз в этом заливе. Фрегат был поставлен на якорь. Измерили глубину. Под килем оказалось 30 сажений. То есть это 70 метров? Да-да. Провианты пушки свезли на берег. Когда английские корабли подошли к заливу, команда покинула фрегат. Последние из уходивших открыли в трюмах забортные краны – кингстоны. Холодная соленая вода хлынула внутрь корабля. Фрегат накренился, повалился на бок – с грохотом, ломая мачтами лед, скрылся под водой. Да, мы с вами в историческом месте. Позвольте, значит, под нами фрегат, которым командовал Нахимов, который обошел вокруг света, о котором написал роман писатель Гончаров? Неужели никто никогда не пытался поднять фрегат? Несколько раз водолазы опускались на лежащий под водой корабль. А лет десять назад подводники осмотрели паладу весьма основательно. Заключение их было вот каким. Корпус фрегата монументален и добротен. Значит, поднять можно... Эх, поднять бы фрегата. Да. Музей из корабля можно было бы сделать. А, да. музей! да Да, известно немало старинных кораблей-музеев. Они стоят в самых различных частях света, на разных материках. Не могу не вспомнить прежде всего о самом древнем из найденных кораблей, римской галере, которая была найдена в 1931 году. Около двух тысяч лет пролежала она в глубоком Или. Галеру подняли, реставрировали и превратили ее в корабль-музей. Но, к сожалению, эта редчайшая находка была во время последней войны сожжена фашистами. Какое варварство! Да, и какая потеря для науки. Другой, не менее интересный из найденных кораблей, корабль викингов. Он был найден в Норвегии. Это был весьма мореходный и красивый корабль. Форштевен его украшала голова морского чудища. Именно на таких кораблях норвежские викинги открыли Гренландию и побывали на восточном берегу Северной Америки. Корабль викингов хранится в музее кораблей в городе Осло. И в том же музее бережно сохраняется и корабль норвежского полярного исследователя Фритчефа Нансена, фрам. Простите, как? Знаменитый фрам существует и поныне? Да, из него сделали корабль-музей. А в Лондоне, надо вам сказать, хранится легендарный клипер Катти Сарк один из самых быстроходных и красивых клиперов мира. А в Портсмуте застыл на вечной стоянке линейный корабль адмирала Нельсона, Виктория. А в Плимуте сохраняется Грейт Вестер, самый большой корабль 19 века. Простите, Артем Артемович, а вот у нас в Советском Союзе есть корабли-музеи? Ну, конечно, многоуважаемый Боцман, ну, конечно. О них я сейчас расскажу. Пожалуйста, на пожалуйста. Енисеи у причала стоит пароход, превращенный ныне в музей. Пароходник этот старый, колесный, тихоходный. Название его – Святитель Николай. Но я не понимаю, а зачем хранить старый колесный тихоход? А, пароходик дорог нам как память. Ведь на нем когда-то в Минусинскую ссылку плыл по Енисею Владимир Ильич Ленин. Ах, вот оно что. Да, и совсем неподалеку отсюда, у причалов Владивостока, стоит корабль. Это Красный Вымпел. Во время гражданской войны он воевал у берегов Сахалина. Когда власть на Дальнем Востоке временно захватили белогвардейцы и интервенты, Красный Вымпел не спустил флага республики. Он ушел в нейтральный порт и оставался там долгие месяцы. Белые пытались захватить корабль, но команда отстояла его. Теперь красный вымпел корабль-музей. Интересно. Ну и, наконец, уважаемые друзья мои, наша легендарная Аврора. Аврора? Mm -hmm. А, корабль революции навечно поставлен на Неве, знаменитый всему миру известный крейсер. Mm -hmm. На крейсере музей со множеством редких экспонатов. Если нашим юным радиослушателям случится быть в Ленинграде, пусть они непременно посетят крейсер Аврора, славный корабль-музей. А известно ли вам, друзья мои, что знаменитый крейсер когда-то плавал и воевал в этих вот самых водах, да, дальневосточных водах? Простите, Аврора? Да. На Дальнем Востоке никогда не слыхал. А между тем это было У выхода из Японского моря, где мы сейчас и находимся, в Корейском проливе возвышаются скалистые острова Цусима. В 1905 году около островов разыгралось сражение между русским и японским флотами. Бой начался утром 14 мая и длился целые сутки. «Аврора» входила в отряд крейсеров, которые охраняли транспортные суда. Против семи русских крейсеров Японцы выставили 16. Аврора попала под шквальный огонь неприятеля. Был убит командир. На батарейную палубу, пробив борт, влетел в снаряд. Взрыв мог последовать каждую секунду. А, и что же? Матрос крейсера Аким Кривонос бросился к снаряду. На руках он понес снаряд к борту. Горячий металл жег ладони. Шаг. Еще шаг. Подойдя к амбразуре, Кривонос вывалил снаряд в заборт. Но взрыв следующего снаряда сразил героя. Из-под огня противника крейсер вырвался только вечером. Он отбился от атак. Миноносцев повернул на юг и ушел. Таким образом, «Аврора» еще и ветеран русско-японской войны. «Очень любопытно». Не занести все это в свои записные книжки. Но мне кажется, Артемий Артемич, что вас весьма что-то тревожит. Да, мне не дает покоя письмо Игоря Цибина. О чем хотел предупредить нас этот юный радиослушатель? Разрешите, я взгляну на письмо. Пожалуйста. Да. Сильно попорчено водой. Да. Знаете. Однако первую букву разобрать можно. Это буква «Ц». А вот что дальше совершенно не ясно. «Ц». А может быть, Игорь пишет о Цусиме? Что может нам грозить в Цусимском проливе? Да это и далеко ведь от нашей стоянки. Сотни миль отсюда. Но чувство тревоги не покидает меня. Так, кстати, а где наш многоуважаемый Кошкин? Кошкин отпущен мною на берег и скоро должен вернуться. Ха, так. Угу. Письмо вам больше не нужно, товарищ ученый? Нет, нет, пожалуйста. Благодарю пожалуйста, вас. Так, Хочу так, исследовать так. более подробно, посмотреть. Угу. Так, мне кажется, что после буквы С буква У. Да? Неясно, неясно, неясно. Ясно только одно. Игорь хотел предупредить... О какой-то опасности нам грозящей. Пока вы, Артем Артемьевич, размышляете над письмом Игоря Цыбина, вот мы с товарищем ученым спустимся в кают-компанию и послушаем новости корабельного телеграфа. Вы не возражаете, Артемий Артемьевич? Нет, не возражаю. Я Охотно составлю вам компанию. Включаю корабельный телеграф. сообщают из австралийского города сиднее Аквалангист по имени Джон Форелл выстрелил из подводного ружья в огромную тигровую акулу. Семь часов длился бой человека с громадной рыбиной. Когда аквалангист выбрался на свой катер и закрепил леску, акула потащила суденышка на буксире. А случай достойный да. удивления. И все-таки аквалангист победил. Он вытащил акулу на палубу. «Весила она 400 килограммов». Так, читаем дальше. «Траулер «Ленинград», проходя ла получил сигнал сгибнущего датского судна «Мерк Интерпрайз». Ветер был ураганный, однако капитан Ленинграда Геннадий Васильевич Беляев пошел на помощь датчанам. Датские моряки плавали вокруг своего перевернувшегося кверху килем судна. В холодной воде они совсем обессилели и не могли двигаться». Советские матросы, обязавшись канатами, бросились в волны и стали спасать погибающих. Спасенных доставили в английский порт Плимут. <свят> Молодцы, ленинградцы! Действовали по законам морского товарищества. Да, да. Да, да. Так, сообщение из Москвы. На заседании Географического общества СССР объявлено о подготовке одиночного кругосветного плавания на яхте. Впервые советский яхтсмен попытается в одиночку обойти вокруг света. Честь такого похода будет доверена капитану Чебанюку. Его яхта будет длиной всего 12 метров. Смелый человек, а? Да. Ну что ж, пожелаем ему да. удачи. Артем, Артемьевич, а вы все изучаете письмо Игоря Цибина? Да. Да-да-да. Но далее в разборе этого загадочного послания я не продвинулся и на дюйм. Что имел Игорь в виду, когда писал «Вот что может случиться со Шхуной». Не беспокойтесь, Артем Ильич, не беспокойтесь. Все в порядке. Стоянка надежная. Сейчас вернется Кошкин, и мы отправимся дальше. А что интересует товарища ученого в Японском море? Ну, вы знаете, начать хотя бы с Каланов. Но, однако, не подняться ли нам всем на палубу? Да, да-да, поднимемся наверх. Быть может, Кошкин уже близко. Но безотчетное чувство тревоги все-таки не покидает меня. Кошкина не видно. А, так вы хотели рассказать нам а... о... коланах? Да-да, пожалуйста. Да-да. Ну что ж, калан – амфибионт. Зверь, живущий и в море, и на суше. Калан – очень интересный зверек. Умный, доброжелательный. Вот я вам расскажу, как каланы добывают пищу. Пожалуйста, пожалуйста, интересно. Интересно. А делают они это так. Нырнет калан на дно, найдет раковину моллюска, но наверх не спешит. Поищет на дне, подцепит лапой плоский камешек Сунет его под мышку. Да. Тогда вынырнет и ляжет в воде на спинку, задними лапами подгребает и медленно плывет. Камень у него уже на груди лежит. Раковину Калан возьмет себе в обе лапки и давай стучать ею о камень, пока раковина не расколется. Вы да? да? Разбивает Калан о камни даже крепкие панцири крабов. А когда камень разыскать трудно, Вот Калан так и таскает однажды найденный подмышкой, как орудие труда. смышленный смышленый зверь, да? Очень. да. Однажды поймали нескольких Каланов для отправки в зоопарк. Парохода, с которым должны были уехать Каланы, не было. Задерживался пароход. Каланов посадили в клетку, а дверку закрыли на навесной замок. Кормили Каланов хорошо и, зная их привычку камнями разбивать раковины, бросили в клетку несколько камней. Ну, И что вы думали? Ну-ну-ну-ну. Каланы ночью сбили камнем замок, раскрыли дверцу и убежали. Благо до моря был рукой подать. Но словно знали, что пароход уже пришел, и охотники дожидались только утра, чтобы переправить Каланов в неволе. Удивительный случай. Ну что, забавно. Ой, однако взгляните, многоуважаемые друзья мои, не Кошкин ли там плывет? А? Точно! Он? Он, а! Молодец, Кошкин! Без опозданий! А тузик-то, а? Тяжело идет. С рыбой наш Кошкин! <связать> вот я. Сколько рыбы доловил, да а? Ну, попогите-ка, вытащите. Давайте, давайте, сюда, да -да -да. Вот так, вот а -а -а. -о -о -о. От улов, улов, так улов, а. А -а -а -а. жирный, Молодец. ну прямо капли с них, а. Вас вот сейчас ушицу поставлю для жаркого почищу, остальное это в холодильничек. Лев, <laughs> вас слюнки текут. О -о -о. Постойте, <laughs> постойте, Кокошкин, странно. Дайте-ка одну рыбешку. Ха. Действительно, жирная так рыбина. Ну, я же и говорю, навар будет. Да. Все ясно. Вы на камбус, Кошкин? Да. А знаете, что говорят про эту рыбу японцы? Японцы? Ну, ну, а, ну при чем тут японцы? Ну при чем... Да при том, Кошкин, что японцы прекрасные знатоки всякой рыбы. А уж эту-то знают отлично. Я сначала ее не узнал. Да нет, ну что такое, ну что, я... ну, что японцы говорят? Что? Они говорят, Кошкин, если оставить эту рыбу в покое, то проживешь подольше. Это Кошкин страшная и ядовитая рыба. В народе ее называют рыба фуга. Фуга? Да. А по-научному тетрадонт из отряда скалозубов. Это одно из самых ядовитых морских существ. Стоит съесть хотя бы кусочек рыбы фуги, и человек умирает быстрой и жестокой смертью. -яй -яй. А, рыба фуга, а? Ничего себе, быстрая и жестокая! А что это вы поблизнели, Кошкин? А? а куда же это вы, Я Я на камбус. Я пойду, открою баночку с солеными кильками, а вот тебе и Ушел. Напугали вы его, товарищ ученый, напугали. напугал. Хорошо, что вовремя посмотрели, а то накормил бы нас Кошкин. Так, однако, где же письма? Неужели Кошкин не привез письма? Нет, нет, нет, нет, Вот, вот. Вот, мешок с почты. А, и правда здесь. Так, посмотрим, что нам пишут ребята. Там. А вы по-прежнему озабочены, Артемий Артемьевич, а? Да не выходит у меня из головы это письмо. Ну что это может значить? ЦУ, С и У, всего две буквы, а остальные размыло водой. А если бы можно было прочитать... Игорь Цыбин из города Пушкина явно пытается предупредить нас о какой-то опасности. Ну, а какой? А, по-моему, причин для беспокойства нет. И самое время почитать письма, ребят. Так, о чем же нам пишут? Вот, скажем, о чем пишет Валерий Шамов из города Харовск Вологодской области. А? Так, в письме рисунок акварельными красками. Видите, пираты напали на бригантину. Ну, Смотрите, да, вот, да, видите, да. бросились на абордаж. О, Очень хороший рисунок. Капитан отбивается кривой саблей. Два пирата летят вверх тормашками в воду. Красочное да, зрелище. Хорошо. Капитан, конечно, победит отвратительных пиратов, и бригантина поплывет дальше. В письме Валерий написал, вот, «Много моих рисунков отправили в Вологду на выставку. Скоро я вам пришлю еще несколько своих рисунков». Ну что ж, Валерий, Присылай, мы будем ждать. Послушайте, Боцман, а как ребята ответили на вопросы нашей Виктории? Да, сейчас, сейчас. А, а вот какие были вопросы? А? Итак, мы спрашивали, сколько у кого ног? У кальмара, у осьминога, у каракатицы. А второй вопрос был такой. Почему пролив, которым можно пройти в Японское море, называется татарским? Посмотрим, посмотрим, посмотрим. А вот как отвечает семиклассник Андрей Федотов. Андрей – ученик 538 школы города Ленинград. Он пишет, у осьминога восемь ног, а у кальмара и каракатицы по 10. Пролив назван татарским вот почему. В 17 веке были сделаны великие открытия. Множество экспедиций было послано открывать новые земли. В то время Японское море было очень слабо изучено. Из Франции отправилась экспедиция Лаперуза на кораблях «Буссоль» и «Астролябия». Ее маршрут проходил и через море, называемое в те времена «Татарским». Это и было Японское море. О жителях, населяющих его берега, не было ничего известно. Предполагали, что здесь живут татары. Лаперуз описал берега этого моря и жителей. Лаперуз нашел пролив между Хоккайдо и Сахалином. Пролив этот назвали его именем Лаперуза. А вот пролив, соединяющий Охотское и Японское моря, так и стали называть Татарским в память о Татарском море. Ну что ж, почти правильный ответ. Вот только маленькая поправка. Ученые-географы, современники Лаперуза, Татарии называли и все земли за Уральским хребтом на восток до самого океана. Ну и естественно, что ближайший от Татарии пролив называли татарским. Что ж, большое спасибо, Андрей, за хорошее письмо. Надо сказать, что правильно ответили также вот Игорь Евтухов и Миша Рапопорт из Ленинграда, Андрей Амельян из поселка Сад, Катанаев Вова из Ухты, Коми АССР, вот Лена и Вова Плакины из города Якутска, Саша Трактиров из Москвы и Игорь Кувшинников из города Гурьев. Мы должны также поблагодарить за присланные красочные рисунки Юру Полеева из поселка Шерловая гора, Эллу Косареву из поселка Бытыш Брянской области и Володю Кивачук из города Караганда. И пора, наверное, задать нашим юным морякам очередные вопросы наши, викторины, да? Да, да, конечно, Боцман. Я так думаю, первый вопрос... Будет такой. Юные моряки сегодня слыхали рассказ о кораблях-музеях, которые хранятся в разных портах мира. Мы рассказали только о некоторых кораблях. Итак, вопрос первый. Какие еще корабли-музеи вы знаете? Если ответ на наш вопрос будет в виде рассказа, ну что ж, лучше мы прочитаем, а, Боцман? Вот точно, точно. А второй вопрос будет вот какой. Ребята слышали ваш рассказ о каланах. Так вот, какие еще морские животные могут пользоваться различными предметами для добывания пищи или для своей защиты? И если вы, друзья, ваш ответ нарисуете, как это обычно делают вот Миша Рабопорт, Юра Полеев, Элла Косарева и многие другие ребята, мы только скажем большое спасибо. Артем Куда это вы так пристально вглядываетесь, а? Многоуважаемые друзья мои. Что такое? Мне кажется, я начинаю понимать, о чем нам писал Игорь Цыбин. Да что такое? С чьим письмом я не расстаюсь вот уже в течение получаса. Да что же это? Да-да-да-да-да! Вглядитесь на юго-запад! Ну вот! Вот о чем предупреждал нас Игорь! Да что такое? Да в чем же дело? Хрипите все, что можно на палубе, многоуважаемый боцман! Рубите якорные канаты! Цунами!» «Цунами?» «А, Цунами. вот что это такое! Цунами! Вечный ужас японского моря! Цунами! Ну, теперь мне ясен смысл полуразмытого слова, начинающегося с двух первых букв «ц» и «у». Игорь хотел нас предупредить от цунами. Цунами. Да, о, о цунами. гигантских волнах, появляющихся внезапно и уничтожающих все на своем пути. Смотрите. Стойте. Теперь я вижу громадную волну. А, да, но у нас есть еще несколько секунд. Закрывайте все палубные люки. Крепите паруса. Держитесь, товарищ ученый. Держу. Попытаетесь поставить шхуну носом в волне. Дайте сос в эфир. Поздно! Слишком поздно! Все держаться! Надеть спасательные бояра! Где Кошкин? Крепите шлюпку! Не, Не падайте духом, друзья! Закону матросской чести Не отступаем вперед назад В команде шхуны, морские вести Миллионы веселых и смелых ряд. А туман над дворе почти что синий И почти понятен язык дельфини А дельфин летит И волна кипит И труба tru bi trowi trowi trowie